Эпилог. Алина. Лето в этом году жаркое. Я выхожу из дома только по вечерам. Мне нравится сидеть в нашем саду. На мягких качелях читая книгу и дышать ароматами цветов от клумб, которые сажала сама. Последние месяцы моя жизнь выглядит именно так. Я на седьмом месяце беременности, давление скачет. И доктор строго запретил мне нагрузки и жару. Не буду соблюдать рекомендации, Эмин лично отвезет меня в клинику на сохранение. Он сумасшедший отец. Волнуется больше меня. Иногда это похоже на паранойю. Я уже привыкла, что мой муж категоричен и максимален во всем. Люди не меняются. Особенно мужчины. Особенно такие, как Эмин. Но меняется их отношение к ситуации. Спустя 4 года мне даже кажется, что Эмину и не следовало меняться. Иначе он потерял бы свой стержень, менталитет, характер. Хищнику нельзя становиться мягче, иначе он превратится в жертву. Эмина в роли жертвы я не представляю. Главное, чтобы хищник был нежен, аккуратен и честен со своей парой. Отвлекаюсь от чтения, наблюдая, как Ева играет в мяч с Екатериной. Дочь Мина выросла. Никто и не скажет, что она родилась крошкой. Девочке уже четыре года. Мне было сложно ее принять. Нет, ребенок ни при чем. Она маленькая, милая, трогательная, похожа на мина. Такая девочка-девочка, настоящая принцесса, с косичками разноцветными резиночками в бирюзовом сарафане. Сложно принять факт того, что у человека, которого любишь, которого присвоила себе, есть родная дочь, и она не твоя. Эгоистичная ревность. Ее нужно искоренять. У меня на это ушло время. Ребенок ни в чем не виноват. Он должен иметь полноценную заботу и участие отца в воспитании. С Самином оказалось сложнее, чем со мной. Он не скупится в финансовом плане, но совершенно холоден в эмоциональном. Так нельзя. Недолюбленный ребенок вырастет с душевной травмой. Мы долго разговаривали на эту тему по вечерам. У моего мужа стоял блок, который очень сложно снять. Блок на любовь к нежеланному ребенку. У него вообще сложно с проявлением чувств. Эмин предпочитает поступки, скрытую заботу, чем обнажаться душевно. Год назад я заболела пневмонией, попала в больницу. Чувство у моего мужа включается только через потрясение. Он понял, насколько ему дорог его ребенок, и стал участвовать в воспитании не только в финансовом плане, Как бревностно бы я к этому не относилась, это правильно. Дети не должны страдать от ошибок родителей. Ева приезжает к нам в гости по выходным. На прошлой неделе мы были вместе в цирке. Сегодня как раз суббота. Ева у нас. Екатерина тоже предпочитает общаться с внучкой у нас. Ее раздражает Инга, хотя моя свекровь самая терпеливая женщина в мире. Инга всегда требовала общения с дочерью только на ее территории. Но недавно ей резко стало на это плевать, поскольку она встретила мужчину. Мы все выдохнули, искренне порадовались этому факту. Инга стала спокойнее. Я ни в коем случае не претендую на ее дочь. Инга хорошая мать, и меня вполне устраивает нынешнее положение вещей. Екатерине кто-то звонит, она отвлекается от игры с внучкой. Девочка оглядывается и идет ко мне. Подходит, забирается рядом со мной на качели, поправляет платье, расправляя его аккуратная, забавная, стесняется меня, смотрит настороженно, но любопытная. Она и камину еще настороженно. Они ищут общий язык. И мой муж делает огромные шаги, пытаясь стать для Евы настоящим отцом. Устала? Пить хочешь? Интересуюсь я. Кивает, переводя взгляд на стол, где стоит мой морс. Наливаю ей в стакан, протягиваю. «Спасибо!» — забирает, выпивает почти залпом и отдает мне стакан. «А у тебя там кто? Лялька?» Любопытно интересуется, кивая на мой живот. «Да, поглаживаю живот». «Маленькая?» — щурится девочка. «Да». «Вот такая?» — показывает пальчиками сантиметров пять. «Нет, вот такая». Показываю ей примерный размер ребенка. Уго складывает губки бантиком. «Большая!» «Это мальчик», — сообщаю ей я. «Твой братик». «Мой братик?» — Удивленно распахивает глаза, хлопая ресницами. Замечаю, как Имин въезжает на крытую стоянку и паркует машину. «Да». «Это же не мамина лялька, а твоя!» «Ну, он сын твоего папы. Он твой братик по отцу». Девочка хмурится, соображая. Эмин замечает нас, замедляет шаг, наблюдая за нашим общением. «А можно потрогать?» — спрашивает Ева, указывая на мой живот. «Можно, если аккуратно». Девочка спрыгивает с качелей, встает вплотную ко мне, обтирает и так чистые руки о сарафан и деловито сдувает челку тянет руки, прикасается к моему животу, переводит на меня глаза. Киваю ей, чтобы не боялась. Аккуратно гладит. «А как его зовут?» Почему-то шепотом спрашивает она. Эмин подходит ближе, останавливается в пяти метрах от нас, наблюдает. «Мы еще не придумали имя». Девочка вдруг наклоняется к моему животу. «Не соглашайся на имя Сережа», шепчет моему животу. Сережи плохие!» Кусаю губы, пытаясь не рассмеяться. Эмин потирает лицо, качая головой, тоже улыбается. «У меня в саду есть Сережа, Он обзывает меня!» Кажется, Ева уже нашла общий язык с братиком. «Давай тебя будут звать Давид!» Гладит живот, продолжая шептать. «Давид мой друг, он хороший, он меня защищает, он мне прослед подарил!» Все. Рассказала все самое личное. Это что за Давид такой с браслетами? Привлекает к себе внимание Эмин. Найгран хмурится. Ева оборачивается. Он мой друг. А Сережа тебя обижает? Да, он говорит мне хорошие слова, которые мама не разрешает повторять. Я отвезу тебя в понедельник в сад. Покажешь мне Сережу и Давида заодно. Усмехается Эмин. «Ладно, кивает Ева. Эмин протягивает ей руку, раскрывает ладонь, а там заколка в виде бабочки с красивыми янтарными камнями. «Ого, это мне?» Она так забавно удивляется, вытягивая губы. Эмин кивает. «Прицепи вот сюда!» — указывает пальцами на свои волосы. Эмин закрепляет ей заколку не совсем ровно, но я не вмешиваюсь. «Баба!» кричит в Екатерине и несется к ней хвастаться заколкой. Выхожу из ванной. Эмин уже в кровати, в полусидячем положении, что-то печатает в планшете. Раньше по вечерам он работал в кабинете, но с моей беременностью стал это делать в спальне, пока я смотрю по телевизору, по его словам, какую-то чушь. Скидываю полотенце, для сна натягиваю на себя футболку Эмина. Ничего другого на меня не налезает. Беру крем от растяжек, ложусь в кровать, протягивая мину крем. Он любит делать это сам. Кто звонил? Интересуется он, открывая тюбик. Мама, выдыхаю я. Что она хотела? Аккуратно наносит крем на мой животик, поглаживает. Он всегда делает это бережно. Прикрываю глаза. Она хочет видеть нас завтра у них на ужине. Но ты не хочешь. Не хочу, но надо. Отец обижается, что я редко его навещаю. Если ты не хочешь, мы не пойдем. Проходится руками по моим бокам. Щекотно. Смеюсь. Нет, давай сходим ненадолго. Хорошо. Кивает Эмин, откладывая крем. Устраиваюсь удобнее рядом с ним, заглядывая в планшет. Там сплошные цифры и графики. Лениво листаю каналы. «Ну что, назовем сына Давид?» — хихикаю я, как наказала Ева. «Нет», — качает головой Эмин. «С ее женихами я разберусь в понедельник». Строгий. «Ой, только не нужно всех распугивать. Смеюсь, когда Эмин хмурится. Мой муж откладывает планшет на тумбу, обнимает меня, укладывая себе на грудь. «Давай, включай свои сериалы или что-то там смотришь». Листаю канал и останавливаюсь на кулинарном шоу. А там тушат мидии в сливочном соусе. Рот наполняется слюной. Я даже представляю их вкус. Никогда не любила мидии, а сейчас хочу их немедленно. Эмин? Да понял я. Смеется он. берет телефон, набирая доставку. Одну порцию. Если ты не хочешь, то да. И вишневый щербет. Кивает. Делает заказ. Мой сын гурман. Наклоняется, целуя мой живот через футболку. Мой мальчик. Мой наследник. С гордостью произносит Амин. Надо было видеть его эмоции, когда на УЗИ нам сообщили пол ребенка. Это незабываемые моменты. Мой муж не умеет выражать эмоции словами, но у него это очень хорошо получается делать тактильно. Мы чувствуем друг друга через прикосновения, горячее дыхание в шею по ночам, через поцелую на ночь, через моменты, когда он помогает мне застегнуть босоножки, чего я сама не могу сделать из-за живота, через его заботу, когда он по 10 раз в день интересуется, какое у меня давление и выпила ли я витамины, через его помощь с моим бизнесом. И еще очень много ситуаций, в которых он невербально говорит мне, Я тебя люблю. Конец.